Глава третья. Штейн. Принц Генрих фон Эркаузен Олденцаль графу Максимилиану Каминецу. Олденцаль, 25 августа 1840 года. Трудно рассказать вам, дорогой друг, как я был счастлив и одновременно смущен отеческим приемом великого герцога. Проявленное им доверие, сердечность — с которой он предложил нам отвергнуть этикет, обращаться друг к другу с родственной теплотой, все это переполнило меня глубокой благодарностью. Вместе с тем я укорял себя, понимая, что моя роковая любовь не может быть одобрена принцем. Правда, я поклялся и остался верен этому обещанию ни словом не обмолвиться кузине о том чувстве, которое возникло к ней в моей душе» но я боялся, что мое волнение, мои глаза могут выдать меня. Однако чувство, хотя и немое и затаенное, невольно казалось мне преступным. Так я размышлял в то время, как принцесса Амелия танцевала первую кадриль с эрцгерцогом Станиславом. Здесь, как и в других местах, танец стал ничем иным, как торжественным шествием под музыку оркестра. При этом особенно выделялась грациозная осанка моей кузины. Со счастливым волнением и одновременно робостью ожидал я того момента, когда начну дозволенный на балу разговор с моей кузиной. Я достаточно владел собою, чтобы скрыть волнение в то время, когда направился за ней. Она снова была подле маркизы Дорвиль. Думая об истории с портретом, я был уверен, что принцесса также размышляет о нем и не ошибся. Помню почти слово в слово наш первый разговор. Позвольте мне, мой друг, передать его вам. Ваше высочество, можно мне называть вас кузиной? Как это разрешил мне великий герцог? — Конечно же, кузен, — грациозно ответила она, — я всегда счастлива слушаться своего отца. А я тем более горжусь этой непринужденности, кузина, что моя тетушка рассказала мне о вас и тем самым заставила вас оценить. «Мой отец часто говорил мне о вас, милый кузен. И что вам, может быть, покажется странным?» — смущенно добавила она. «Я даже знаю вас, если так можно сказать, с виду. Госпожа настоятельница аббатства святой Германгильды, к которой я почтительнейшим образом привязана, однажды показала мне и отцу один портрет» где я изображен в костюме пажа XVI века. Да, милый кузен. Отец даже немного схитрил, заверив меня, что это портрет одного нашего родственника старинных времен, и лестно отозвавшись об этом кузене, сказал, что мы должны гордиться, имея и сейчас среди своей родни его достойного потомка. Увы, кузина, боюсь, что в нравственном отношении я столь же мало похож на свой портрет, который соблаговолил начертать великий герцог, как не похож внешне на пожа шестнадцатого века. — Вы ошибаетесь, — простодушно сказала принцесса, — ибо, слушая музыку, я случайно посмотрела в сторону галереи и сразу узнала вас, невзирая на различия костюмов. Затем, желая переменить тему разговора, которая ее смущала, она сказала, — Какой изумительный талант у господина Листа, не правда ли? — Восхитительно! С каким удовольствием вы его слушали! Мне в самом деле кажется, что в музыке без слов есть двойное очарование. Не только наслаждаешься прекрасным исполнением, но можно сопровождать музыкой внезапно возникшую мысль, так что мелодия, которую слушаешь, становится аккомпанементом размышлений. Не знаю, поняли ли вы меня. — Прекрасно! Мысли становятся тогда словами, которые вы выражаете в возникающей у вас музыки. Да, именно так вы меня поняли, — сказала она, грациозно наклонив голову. Я боялась, что плохо объяснила то, что чувствовала сейчас, слушая эту жалобную и трогательную мелодию. — Слава богу, — сказал я ей, улыбаясь, — у вас нет таких печальных слов, которые можно было бы положить на эту грустную музыку. Был ли этот вопрос нескромным, или она не пожелала на него отвечать? А, быть может, она его не расслышала, но вдруг принцесса Амелия сказала, указывая на великого герцога, который вел под руку эрцгерцогиню Софию и проходил по галерее, где танцевали его гости. — Кузен, взгляните на моего отца, как он прекрасен, какой у него благородный и добрый вид, как взоры всех почтительно обращены к нему. Мне кажется, что его любят даже сильнее, чем уважают. «Конечно же», — воскликнул я, — «его обожают не только здесь, при дворце. Если благословение народа прозвучат в устах потомства, имя Рудольфа Герольштейна по справедливости останется бессмертным». Я произнес эти слова с искренним воодушевлением. Ведь вам известно, друг мой, что владение герцога с полным основанием называют «раем Германии». Мне трудно передать тот благодарный взгляд, который кузина бросила на меня, слушая эти слова. — Такой отзыв о моем отце, — взволнованно сказала она, — доказывает, что вы вполне достойны его привязанности. Дело в том, что сильнее меня никто не может любить и обожать его. К тому же среди исключительных качеств, присущих великим принцам, у них есть и гений доброты — вызывающий к ним истинное обожание. «Вы даже не представляете себе, насколько справедливы ваши слова», — воскликнула принцесса, еще больше растроганная. «Я убежден в этом, и все его подчиненные знают, что это так. Его столь искренне любят, что сочувствовали бы ему в горе, подобно тому, как теперь разделяют его радость». Усердие гостей, прибывших сюда приветствовать маркизу Дарвиль, выражает одобрение выбора герцогом невесты и признание достоинств будущей великой герцогини. «Маркиза Дарвиль наиболее достойная из всех привязанностей моего отца. Это высшая похвала, которую я могу ей вознести». Вы, несомненно, можете справедливо ее оценить. Вероятно, вы были знакомы с ней еще во Франции. Едва я произнес эти слова, у принцессы Амелии внезапно возникла какая-то мысль. Она опустила глаза, черты ее лица приняли печальное выражение. Я удивился и замолчал. Кадриль закончилась. Последняя па на минуту разъединила меня с кузиной. Когда я сопровождал ее к госпоже Дарвиль, мне показалось, что она была немного расстроена. Я подумал, и поныне полагаю, что мой намек на пребывание принцессы во Франции разбудил в ней воспоминания о смерти ее матери и произвел на нее тягостные впечатления. В течение всего вечера я заметил одно обстоятельство, которое покажется вам наивным, незначительным, Но, по-моему, свидетельствует о том, что общество проявляет к этой девушке большой интерес. Лента, вышитая жемчугом, немного сдвинулась, и эрцгерцогиня София, которую Амелия в то время держала под руку, сама соблаговолила выровнять повязку у нее на лбу. Так вот, тому, кто знает надменность эрцгерцогини, такая предупредительность с ее стороны кажется немыслимой. Впрочем, принцесса, за которой я внимательно наблюдал, в этот момент была смущена. Я сказал бы даже сконфуженно этим благосклонным вниманием. Мне даже показалось, что у нее на глазах появились слезы. Такой был мой первый вечер, проведенный в Геррюльштейне. Я так подробно рассказываю о нем только потому, что почти все эти обстоятельства – В дальнейшем имели для меня свои последствия. Теперь буду краток. Сообщу вам только о главном, о моих встречах с кузиной и ее отцом. Через день после этого торжества я был в небольшом числе избранников, приглашенных на свадьбу великого герцога с маркизой Дарвиль. Никогда я не видел на лице принцессы Амелии столько радости, столько блаженства, Как во время этой церемонии. Она созерцала своего отца и маркизу с каким-то религиозным благоговением, что придавало особую прелесть выражению ее лица. Можно было сказать, что на нем отражалось неописуемое счастье принца и маркиза Дервиль. В тот день Кузина была очень оживленной и разговорчивой. Я вел ее под руку во время прогулки которую мы совершили после обеда по иллюминированному парку дворца. По поводу женитьбы своего отца, она сказала, мне кажется, что счастье обожаемых нами людей нам даже более отрадно, чем наше собственное счастье. Есть какой-то оттенок эгоизма, когда люди наслаждаются только своим личным блаженством. Я привожу это суждение кузины, Из многих произнесенных ею лишь для того, чтобы вы могли судить о сердце этого очаровательного создания, ведь она, как и ее отец, гений доброты. Несколько дней спустя после свадьбы герцога я имел с ним длительный разговор. Он расспрашивал меня, чем я занимался в прошлые годы и что намерен делать в будущем. Дал мне много разумных советов, внушил ободряющие надежды даже с полным доверием рассказал мне о многих своих намерениях в отношении государства, чем я был горд и польщен. Что еще сказать вам? Вдруг в моем сознании возникла безумная мысль. Я подумал, что принц угадал мою любовь к его дочери, и что в этом разговоре он хотел изучить меня, разгадать и, быть может, побудить меня к признанию. К несчастью, эта безумная надежда длилась недолго. Принц закончил разговор, сказав мне, что период длительных войн завершился, что я должен воспользоваться своим именем, семейными связями, полученным образованием, тесной дружбой моего отца с принцем М., первым министром императора, и сделать карьеру на дипломатическом поприще вместо военной. Присовокупив, что если раньше все конфликты решались на поле брани, отныне они будут разрешаться на конгрессах, что скоро изворотливые и коварные приемы старой дипломатии уступят место широкой гуманной политике, связанной с истинными интересами народов, которые со дня на день все яснее осознают свои права, что человек возвышенного ума, лояльный и великодушный, в ближайшие годы сможет играть важную и благородную роль в политической жизни страны и принести большую пользу. Наконец он мне предложил свое содействие монарха для того, чтобы облегчить мне начальную деятельность в той области, которую он настоятельно рекомендовал. Вы понимаете, мой друг, что если бы принц хоть немного рассчитывал на меня, он не стал бы делать мне подобных открытий. Я горячо благодарил его, сказал, что высоко ценю его советы и буду им верен. Вначале я не позволял себе часто посещать дворец, но по настоянию герцога стал ходить туда почти ежедневно к трем часам дня. Жизнь протекала во всей очаровательной простоте наших германских дворов. Она была похожа на жизнь в английских замках, но была еще более привлекательной из-за простосердечного обращения, чудесной свободы немецких нравов. Когда позволяла погода, мы совершали длительные прогулки верхом с великим герцогом, герцогиней, моей кузиной и их придворными. Когда мы оставались во дворце, то музицировали. Я пел вместе с великой герцогиней и кузиной, голос которой был чистый и удивительно нежный. Он волновал меня до глубины души. Иногда мы тщательно осматривали изумительные коллекции картины, произведений искусства или восхитительную библиотеку принца, который, как вам известно, один из самых ученых и просвещенных людей Европы. Часто я приходил во дворец обедать, а в дни оперных спектаклей сопровождал семью герцогов театр. Каждый день проходил как сон. Постепенно кузина дружески привязалась ко мне. Она не скрывала, что рада меня видеть, рассказывала мне все, чем интересовалась, несколько раз вместе со мной и герцогиней навещала своих сироток, часто рассуждала о моем будущем, проявляя глубокий интерес и зрелую рассудительность, казавшиеся мне поразительными для столь юного существа. Она также расспрашивала меня о моем детстве, о моей матери, увы, всегда со скорбным чувством. Каждый раз, когда я писал письма отцу, она просила напомнить ему о себе. Так как она прелестно вышивала, то однажды вручила мне для отца чудесную вышивку, над которой долго трудилась. Ну что еще сказать вам, мой друг? Между братом и сестрой, встретившимися после долгих лет разлуки, не смогли бы возникнуть более трогательные отношения. Впрочем, когда совершенно случайно мы оставались одни, если к нам присоединялся кто-то другой, характер нашей беседы не изменялся. Вас, мой друг, может быть, удивят братские отношения, установившиеся между двумя молодыми людьми, в особенности, если вы подумаете о признании, которое я вам делаю. Но с чем большим доверием и непринужденностью относилась ко мне кузина, тем больше я старался быть осторожным, тем больше сдерживал себя, боясь разрушить узы этой восхитительной дружбы. Осторожность моя еще усиливалась, потому что принцесса относилась ко мне с полной откровенностью, всецело доверяясь мне, держала себя естественно, без всякого кокетства, и потому я был убежден, что она не догадывалась о моей бурной страсти. Однако же я слегка сомневаюсь на этот счет в связи с одним обстоятельством, о котором я вам расскажу. Если бы между нами непрестанно продолжались душевные отношения, быть может, я был бы рад этому счастью. Но, наслаждаясь им, я думал о том, что вскоре моя служба или предстоящая карьера начать которую мне советовал герцог, заставит меня уехать в Вену или за границу. Я предполагал, что в скором времени герцог захочет выдать дочь замуж за достойного ее человека. Эти мысли все более и более тяготили меня по мере приближения моего отъезда. Кузина вскоре заметила, происшедшую во мне перемену. Накануне того дня когда я должен был с ней расстаться. Она заметила, что в последнее время я оказался ей мрачным и встревоженным. Я пытался уклониться от ответа на ее вопросы, объяснил свою печаль каким-то нелепым предчувствием. «Не могу вам поверить», — сказала она. «Мой отец относится к вам почти как к сыну. Все вас любят». Чувствовать себя несчастным — Было бы неблагодарно с вашей стороны. — Послушайте, — обратился я к ней не в силах побороть свое волнение, — это не печаль, это горе. Да, я переживаю большое горе. — Почему? Что случилось? — допытывалась она. — Вы только что сказали, что ваш отец относится ко мне как к сыну, что здесь все меня любят. Так вот, вскоре я должен лишиться расположения близких мне людей. Придется покинуть Герольштейн. Признаюсь вам, эта мысль приводит меня в отчаяние. А воспоминания о тех, кто нам столь дорог, разве это ничего не значит, дорогой кузен? Согласен. Но ведь годы, события, таят столько непредвиденных изменений. Существуют вечные привязанности, та, которую вам всегда выражал мой отец, та, которую я чувствую к вам. Вы это прекрасно знаете. Мы брат и сестра. И никогда не забудем друг друга, — заключила она, подняв на меня свои большие, влажные от слез глаза. Ее взгляд поразил меня. Я чуть было не выдал себя, но, к счастью, не потерял самообладание. Это правда, что привязанность может быть постоянной, — в смущении проговорил я, — но положение людей изменяется. Когда я вернусь сюда через несколько лет, кузина, кто знает, продолжатся ли наши душевные отношения, прелесть которых я так ценю. А почему же они должны измениться? Да потому что вы будете тогда замужем, кузина. У вас будут другие обязанности, и вы забудете бедного брата. Клянусь вам, мой друг, я больше ничего ей не сказал. Не знаю, быть может, я оскорбил ее этим признанием, либо она, как и я, была глубоко поражена неизбежными переменами, которые будущее привнесет в наши отношения. Но вместо того, чтобы ответить мне, она некоторое время удрученно молчала, затем, внезапно побледнев, вышла из гостиной, после того, как в течение нескольких секунд разглядывала вышивку графини Оппенгейм, одной из ее придворных дам, работавшей у окна в салоне, где происходил наш разговор. В тот же вечер я опять получил письмо от отца, в котором он просил меня немедленно возвратиться домой. На следующий день я пришел к герцогу проститься. Он сказал мне, что кузина не совсем здорова, и что он передаст ей мой прощальный привет. Отечески обняв меня, он добавил, что сожалеет о том, что я так скоро уезжаю, и особенно о том, что мой отъезд вызван беспокойством о здоровье отца. Затем, напомнив мне свои советы, связанные с моей будущей карьерой, которой я, по его мнению, должен постоянно заниматься, герцог сказал мне, чтобы я, исполнив свои обязанности, или во время отпуска, приезжал в Герольштейн, где мне всегда будет оказан радушный прием. К счастью, прибыв сюда, я увидел, что состояние отца несколько улучшилось, хотя он еще лежит в постели и чувствует слабость, но все же его здоровье не внушает серьезных опасений. К сожалению, он заметил мое уныние, мою мрачную молчаливость, Много раз и всегда напрасно он просил меня объяснить причину моих тягостных переживаний. Несмотря на его трогательную нежность ко мне, я не посмел ему признаться. Вы ведь знаете его суровые требования в отношении искренности и честности людей. Вчера я бодрствовал, подле него был один, и, думая, что он спит, не смог сдержать молчаливых слез, размышляя о счастливых днях, проведенных в Герыштейне. Отец увидел, что я плачу, так как он лишь слегка задремал, а я был всецело поглощен своей скорбью. Он стал расспрашивать меня строгательной нежностью. Я приписал свою грусть тревоге за его состояние, но он догадался, что истинная причина моих переживаний другая. Теперь, когда вам все известно, мой милый Максимильян, скажите, не безнадежна ли моя судьба, что делать, на что решиться? Ах, друг мой, не могу выразить вам своих терзаний. Не знаю, что будет. Боже, все погибло. Я стану несчастным человеком, если отец не откажется от своего решения. Вот что произошло. Только что. Когда я кончил писать это письмо, к моему удивлению, отец, я считал, что он спит, вошел в свой кабинет и увидел на столе несколько исписанных страниц, В то время как я заканчивал последнюю, кому это ты пишешь такое длинное письмо? – спросил он, улыбаясь. максимилиану отец. А, -а – сказал он мне с ласковым упреком. Я знаю, что он пользуется твоим полным доверием, счастливец. Отец произнес эти последние слова с такой душераздирающей печалью, что я растроганный, не раздумывая, подал ему письмо. Читайте, отец. Он все прочитал, друг мой. Знаете, что он мне вслед затем сказал, подумав некоторое время? Генрих, я напишу великому герцогу обо всем, что произошло во время твоего пребывания в Герольштейне. Отец, умоляю вас, не делайте этого. То, что вы рассказываете Максимилиану, это правда? Да, отец. В таком случае до сих пор ваше поведение было безупречным. Принц сумеет это оценить. Но нельзя в будущем оказаться недостойным благородного доверия принца. А это может случиться, если вы, злоупотребляя его приглашением, появитесь вновь в Герольштейне, быть может, с намерением вызвать к себе любовь его дочери. «Отец, и вы могли подумать, я думаю, что вы ее страстно любите» а страсть рано или поздно к добру не приведет. Как вы напишите принцу, что, что вы безумно любите свою кузину? Ради Бога, не делайте этого, умоляю вас, отец, вы любите свою кузину? Я ее обожаю. Отец прервал меня. В таком случае я напишу принцу и буду просить для вас руки его дочери. Но такое притязание будет безумством с моей стороны это правда. Но я должен открыто обратиться к принцу с этой просьбой, объяснив ему причину моего поступка. Он оказал вам самое радушное гостеприимство, проявил к вам отеческие чувства, и было бы бесчестно с моей стороны и вашей стороны обманывать его. Я знаю его возвышенную душу. Он поймет мое поведение честного человека. Если он отвергнет это предложение, что почти не вызывает сомнения, он будет, по крайней мере, знать, что, когда в будущем вы посетите Геральштейн, тесное общение между вами и вашей кузиной не должно возобновиться. Вы, дорогой сын, по своему усмотрению показали мне письмо к Максимилиану. Мне теперь все ясно. Написать принцу мой долг, и я тотчас его исполню. Дорогой друг, мой отец чудесный человек но исполняя то, что он считает своим долгом, он действует неумолимо. Судите сами о моей тревоге, о моих опасениях. Хотя поступок отца чисто сердечен и благороден, но он тревожит меня. Не в малой степени. Как воспримет герцог это безумное предложение? Не будет ли он неприятно удивлен? И принцесса Амелия Не будет ли она так же оскорблена тем, что, не испросив ее согласия, я позволил отцу написать это письмо? О, мой друг, пожалейте меня. Я не знаю, что придумать. Мне кажется, что я стою на краю пропасти, и у меня кружится голова. Наспех кончаю это длинное письмо. Вскоре вновь напишу вам. Еще раз прошу пожалеть меня. Поистине боюсь, что сойду с ума если эти волнения не прекратятся. До свидания, всем сердцем ваш навсегда. Генрих д -н О. Теперь мы поведем читателя во дворец в Геррештейне, где пребывает Лилия Мария после возвращения из Франции.